Глава двадцатая Молот первожреца грохнул озим с такой силой, что каменистую почву вмяло не меньше, чем на пять метров, образовав дымящуюся воронку, в центре которой сейчас бесновался разъяренный полос, вздымая клубы удушающей пыли. Мне по-прежнему не было видно ни его уровня, ни шкалы жизни, поэтому я даже примерно не представлял, Какую часть здоровья отняла волшба моего божественного коллеги? Но было ясно одно, когда полос выберется, тесно станет всем. И нападавшим, и обороняющимся, да и мне, чувствую, придется несладко. Все это я отмечал на бегу, молясь, чтобы цепная зверушка ордель подольше приходила в себя, если это, конечно, применимо к змеям, дав мне необходимое время». Стараясь не думать о наличии в ее арсенале умений, завязанных на реген, я целенаправлен пер к кратеру, бывшему огромным для меня, но совершенно недостаточным для змеиной туши, которая, похоже, уже собралась убираться. Ну, сейчас поглядим, чье кунфу круче, червяка-переростка или древнего пятиглавого дракона. Внимание! Вы уверены, что хотите применить умение ярость богини? Да, ярость богини активирована. До окончания действия осталось 2 минуты 59 секунд. Часть армии нападавших просто одномоментно перестала существовать, когда я, дракон, просто походя мотнул двумя головами, выпуская на волю всю ярость, кипевшую в моей огромной грудной клетке. Чудовищная струя пламени первородного хаоса просто растворила мешающих мне. Сколько их? Десятки, сотни, да хоть тысячи. Сейчас я был в состоянии разнести весь вражеский лагерь эту мелкую змею 1022 уровня и сравнять с землей всю цитадель клана Стали. Здесь и сейчас я был сильнейшим существом. Когда грозный рык древнейшего в мире дракона отразился от скал, я оттолкнулся и прыгнул в середину кратера. Меня распирала такая мощь, что огромная драконья грудь просто не вмещала в себе столько сладкой силы. Это нужно было выплеснуть. Немедленно. Казалось, дрогнул весь гуконский хребет, когда туша дракона врезалась, начавшего поднимать голову над землей полоза ненависти. Яростный рев и шипение исполинов наверняка распугали всю обитающую на много миль вокруг живность, заставив их забиться по норам. Слияние плюс один процент. Слияние плюс один процент. В этот момент я не думал, как двигаться в массивном, но одновременно ловком и сильном теле. Все происходило без моего участия будто сама Тиамат помогала в этот момент. Грациозно увернувшись от молниеносного образка громадной призрачной кобры, я вогнал когти в холодный змеиный бок на всю немаленькую длину и прежде чем понял, что делать дальше, спорол призрачную чешую пола за будто ветхую тряпку. В ярости полос извернулся и попытался укусить меня в загривок, но зубы только бессильно скользнули по моей чешуе. А в следующее мгновение крайняя драконья пасть сумела накрепко схватить треугольную морду полоза. Сжав до хруста челюсти, я всеми четырьмя лапами рвал судорожно извивающуюся змеиную тушу, одновременно отталкивая ее, не давая захлестнуться в удушающую петлю, могущую значительно осложнить мне жизнь. То ли моя, то ли ярости Амат тому виной, но я всей душой желал просто оторвать полозу башку. Слияние плюс один процент. «Слияние плюс один процент. Слияние плюс один процент». Я знал, куда и как нужно придавить, чтобы бьющейся огромными кольцами твари было максимально больно. Казалось, что вижу наперед, куда выстрелит хвост Полоза, который уже успел обзавестись жалом наподобие Скорпионьева. Плевать, ему это уже не поможет. Один точный рывок, и откушенный хвост отлетает в сторону, а сама тварь начинает извиваться еще яростней. Волна чистейшей энергии лавиной врывается в мое тело, разом утихомирив боль. Огромная тварь бьется в моих когтях, но мы оба знаем, это агония. Хруст челюсти и треугольная башка, обретшая физическое воплощение, сминается в моих зубах. Вы убили пола за ненависти. Ликуюсь, серев прогремел над вражеским лагерем, сея ужас в сердцах дерзнувших покуситься. А затем за моей спиной распахнулись сотканные из мглы крылья. А теперь, твари, бегите! Служебная записка куратору проекта. В 21.46 по серверному времени зафиксирован аномальный всплеск показаний биоэлектрической активности одной из капсул. Сигнал получен с северо-запада столицы. Точное местонахождение обнаружить пока не удалось. Данное из капсулы снять не представляется возможным из-за несовпадения ключей шифрования сигнала. Предполагается, что капсула модифицирована и оснащена сторонним или взломанным оборудованием. В предполагаемый район выдвинута три оперативные группы. Резолюция куратора. При обнаружении объект взять под негласную охрану на месте фактического пребывания и присвоить наивысший приоритет. При выявлении угрозы жизни объекта действовать по третьему протоколу до особого распоряжения. Дополнительно выдвинуть заданный район спецотряд Лямбда. Когда братья из наказующей Длани, которые были ему далеко не братья, начали призыв великого пола за ненависти, Борзун связался с богиней. С некоторых пор у него появилась такая возможность – Первые сеансы с Миордель сопровождались жуткими головными болями. Не помогало даже спиртное, густо намешанное с молочком Маора, дарившее наркотическое опьянение. Все изменилось после того, как он забрал сферу из отделения братства в Балоге с частицей ее силы. Если бы у него сейчас кто-то попытался отобрать этот ценный артефакт, глупца ждала бы мгновенная смерть. Чем больше Борзун взаимодействовал со сферой, тем явственнее приходило понимание, он теперь кто угодно, но только не обычный человек, которым был восемьдесят седмиц назад. Уже привычно подчеркивая изменения, коснувшиеся его внешности, наряду с этим он отмечал значительный прогресс, если не прорыв во владении холодным оружием. Движения стали быстрее, точнее, а реакция значительно увеличилась, возросла физическая сила и выносливость, С удивлением Борзун отмечал у себя повышенную регенерацию, издавна считавшуюся уделом хуманов, обладающих магическим даром, которого у него отродясь не было. Замечал он и улучшение зрения со слухом. По всем ощущениям он сбросил со своего возраста около 15 лет, чувствуя себя как в начале карьеры становления охотником. И демоны дери, ему это нравилось. Нравилось чувствовать себя живым, свободным и сильным. Вечно таящийся разбойник, каждый раз ходивший по лезвию в шаге от казни, перестал таковым быть. Больше над ним, кроме Меордель, не властен никто в этом мире. Богиня сейчас верно хранит своего слугу. При воспоминании о гильдии охотников, которая так с ним обошлась, Борзун зло воскалился. У него оставались кое-какие личные счеты к нескольким ее членам. И видит богиня, Борзун этого просто так не оставит. Воздастся каждому. Оглянувшись вокруг, он вздохнул. «И эти остолопы собрались штурмовать цитадель?» Эмиссар Мердель не был тактиком или стратегом, но даже для него было понятно. В большинстве своем собравшийся здесь обычный сброд. Даже он, когда промышлял разбоем, не распускал настолько подчиненных. Да, соратники его не любили, а под конец существования банды и вовсе не в медяк не ставили. «Но чтобы вот так, как эти?» Не было такого, чтобы перед делом они песни горланили или нажирались, как последние кабраки. После дела – да, но подставлять идущего рядом на дело? Да тебя первого же свои порешат, не посмотрев на список заслуг. Но пришлых, видимо, это не касалось. Конечно, в объединенной армии, которая собралась под стенами цитадели, были пришли и другой породы. Те, которые знали, с какой стороны держаться за меч и знакомых с воинской дисциплиной не понаслышке. Но таких набралось едва ли не треть от всех. Именно они пресекали беспорядки, приставляя подчиненных к любой работе. И не какую. главное, чтобы он был занят делом, а не перетасовкой глупых мыслей в голове. Если бы не решение Меордель направить этих глупцов и помочь им с порывом, пришлые бы в жизни не взяли неприступную цитадель. И Борзун просто недоумевал. Неужели они сами этого не понимают? Приказ Миордель был таков – осуществить призыв пола за под стенами цитадели. Древний змей знает, что делать. А когда неприступные стены клана Стали падут, нужно оказаться в первых рядах, идущих на штурм. Богини были безразличны богатства гномов, которые они успели накопить за столетия. Ее цель была алтарь. Именно Борзун во главе с наказующими должен был первым пробиться к алтарю Двалина, не позволяя ни одному из игроков попасть туда раньше и это будет отнюдь непростой задачей, поскольку бывшему разбойнику было доподлинно известно. Бывшая хаоситка, которую он видел с мегавайтом, сейчас здесь. И у нее искра забытого. Подобраться к ней сейчас, чтобы ликвидировать, не представлялось возможным. Она находилась под защитой Альянса пришлых. Грешно об этом думать, но, наверное, и самой богине не удалось бы пробиться сейчас к девчонке. Никто не помешает ему перехватить ее на пути к алтарю Двалина. Именно так и следует поступить Борзуну. Сначала расправиться с девчонкой, а когда она улетит на перерождение, а искра вернется туда, где девка ее взяла, вот тогда одной проблемой станет меньше и настанет черед следующей части плана. А уж объединенная армия будет таковой до того момента, пока стены цитадели клана Стали не будут сокрушены. Потом каждый станет сам за себя. Борзуну нужен был алтарь, и в этот раз осечки быть не должно. Слишком много сил было приложено, чтобы потянуть за нужные ниточки и организовать все это. Головной боли были только ведьмы. Борзун скрижетал зубами, когда его глаз замечал белый цвет одеяния шавок богини Мистик. Сейчас он чувствовал себе силу, чтобы справиться с каждой из этих демониц, носивших почему-то недомыслию женскую личину. Наверняка, каждая дорвавшаяся до силы в первую очередь обеспечивала себе красоту и молодость. Но бывший разбойник при взгляде на юных ведьм чувствовал лишь отвращение, и если бы стал выбор, с кем провести ночь, с пустыной Гюрзой или одной из них, Борзун, не колеблясь, выбрал бы первый вариант. Но ничего, он знал, что у них стояла та же задача, алтарь, и вот когда он встретит их там, сполна рассчитается за действие двух их товарок. Осталось недолго. Потянув на себя энергию из сферы, Борзум начал мысленно воссоздавать печать призыва Пола за ненависти, стараясь не пропустить ни единого символа. На его изучение он потратил долгие три седмицы, буквально выматывая себя, прерываясь лишь на еду и кратковременный сон. Но результат того явно стоил. Теперь он мог призвать Пола за себе на помощь, действуя в интересах миардель Оплата ему была энергия сферы, которая оставалась еще предостаточно. Когда печать сработала. Борзун не сдержал ехидной улыбки, видя, какую панику подняла змейка. «Теперь посмотрим на вас, горе-вояки!» Дав полозумысленный приказ двигаться к стенам, Борзун неторопливо зашагал, держась на почтительном расстоянии от него. «Скоро все решится!» Погребая под собой не успевших убраться с дороги пришлых, древний змей неторопливо пополз по направлению к цитадели. Именно в тот самый момент Борзун ощутил смутное беспокойство. Да более знакомое чувство присутствия того, кого он уже знал. Память немедленно подкинула фрагмент, когда в сумеречном лесу он валялся израненный, а в подвальных помещениях замка пробуждалось что-то настолько жуткое, что Борзун это запомнил. На всю жизнь запомнил то ощущение, когда ты букашка перед надвигающейся волной. Схожее чувство, только в тысячу раз слабее он ощущал, когда общался с пришлым дроу. Будто он носил с собой частицу того ужаса. Неужели он здесь? Тогда почему сфера не отреагировала? Он даже не успел закончить мысль. Когда запоздало полыхнув, сфера наконец-то ожила, дав понять, что рядом находится злейший враг. Небо вспыхнуло тысячами молний, а затем удар страшной силы вмял полоза в землю, разом прервав существование всех тех, кто находился в радиусе 50 метров. Борзуну повезло, его небесный удар не зацепил а звон в ушах не самое страшное, что может быть. Засунув полыхающую сферу в походный рюкзак, Борзун закинул его себе на плечи, спешно затянув лямки. Нужно торопиться. Если Полос сейчас в критическом состоянии, надо ему помочь. эмисар перешел на бег, стремясь успеть к дымившемуся кратеру. Хоть вокруг и творился хаос, но тренированный взгляд успел увидеть мчащуюся с другой стороны фигурку Кобальда, который делал то же самое, что и Борзун. Сокращал дистанцию с воронкой. Когда маленькая фигурка, поплыв, стала растворяться, формируя из себя что-то несоизмеримо большее, чем просто кобальт, Борзун с ужасом понял, что он опоздал. Яростный рев пятиглавого дракона был тому подтверждением. Крышка капсулы отъехала, а я судорожно вдохнул и не смог сдержать кашель. «Черт, почему же так болит голова?» Я с трудом выполз из капсулы и шаркающей походкой направился на кухню, перебирая руками по стенке. Перед глазами до сих пор стояли вражеский лагерь с высоты полета, который я залил пламенем первородного хаоса, стараясь уничтожить как можно больше противников, системки, сгорающие вместе с экипировкой игроки. Львиная доля отведенного времени в ее ипостаси была потрачена на бой с Полозом, но и оставшееся нельзя было считать потерянным. Единственное, что я не рассчитал – мгновенной трансформацией выстинное обличие после окончания действия ярости Тиамат. Если брать в расчет, что я совсем не следил за таймером, навернуться с десятиметровой высоты для меня стало полнейшей неожиданностью. При этом с меня слетели все личины, явив миру, кто именно все это устроил. Упав, как подбитый мистер Шмидт на чью-то голову, я тут же был отправлен на перерождение». В меня прилетело не менее десятка заклинаний, подарив легкую смерть. Но это еще не самое дерьмовое, что могло случиться. Самое дерьмовое заключалось в том, что меня видели во время обратной трансформации. А я, наивный, думал, что это можно провернуть незаметно, а потом просто затеряться в толпе. Ну-ну, и сейчас шило в мешке уже не утаить, поскольку этого пятиглавого дракона тут же свяжут с прошлым происшествием в пещерах. Отвертеться уже не получится. Слишком многие меня видели, вели съемку, а некоторые еще и знали. Это звездец, товарищи, полный и безоговорочный звездец. Зрение никак не хотело фокусироваться, и окружающая обстановка двоилась, не позволяя сосредоточиться. Взяв чашку со столешницы, я дрожащими руками открыл кран, чтобы набрать воды. Это мне удалось, но успехи тут же закончились. Чашка внезапно предательски хрустнула в моих руках. Осколки, один из которых разрезал мой палец, со звоном упали под ноги. Я едва успел ухватиться за край кухонной мойки, чтобы не упасть, ибо державшие меня ноги подкосились. Из последних сил я только смог присесть на корточки, чтобы затем позорно плюхнуться на пятую точку. «Вова, ты в порядке!» Я услышал обеспокоенный голос дяди Жени, доносящийся будто через подушку. «Ты как умудрился-то?» Почувствовав, как меня подхватили подмышки, Снова попытался ногами нащупать предательски ускользающий пол, но не вышло. Ноги обмякли и никак не хотели слушаться. Оттащив меня к дивану, дядя уложил меня и, метнувшись на кухню, принес стакан воды. Когда живительная влага устремилась по пищеводу, вроде стало легче. Как себя чувствуешь? Как говно, честно признался я. У нас есть что-то от головы. Такое чувство, что она сейчас лопнет. Может скорую? Хмуро предложил он. «Если все настолько...» По его лицу было видно, что вариант со скорой был бы нежелателен. «Если брать в расчет наше полулегальное состояние...» «Не...» Нашел в себе силы качнуть головой, а дядя заметно расслабился. «Сейчас пройдет...» «Не первый раз...» Пришлось честно соврать мне, но в голове билась мысль, как я смог раздавить фарфоровую чашку. Интересно, дядя это успел заметить. «Мое состояние — результат последней игровой сессии, к бабке не ходи...» Похожее состояние у меня было после прошлого превращения, только все обошлось легкой головной болью. Не ошибусь, если предположу, что виной этому чертово слияние, которое скакнуло за это превращение почти до 85-90%. Даже после длительных игровых сессий мне не было так дерьмого, как сейчас. В общем так, дядя Женя тем временем накинул ветровку. «Сиди, отдохни и жди меня, я скоро». «Ты куда собрался?» Я удивился. «Внизу есть аптека». Взяв ключи с тумбочки, он строго на меня посмотрел. «Не вздумай пока лезь капсулу, понял?» «Понял. Я серьезно». Пригрозил он перед уходом. «Я быстро». «Даже если бы у меня и были силы на то, чтобы доползти к капсуле, я бы предпочел остаться на месте. Последняя игровая сессия вымотала из меня все силы и нервы. Хотелось только спать и в ванную» но сначала помочь своему телу, которое яростно сигнализировало о необходимости удовлетворения естественных потребностей. Спустя несколько минут я смог сесть и прислушаться к себе. Головная боль по-прежнему не утихала, но тремор вроде как прошел. Да и на ноги я поднялся без риска снова свалиться. Когда хлопнула входная дверь, я уже почти пришел в себя. «Похоже, у нас проблемы», – коротко бросил дядя, войдя в комнату. И судя по его хмурому лицу, сейчас я услышу то, что мне явно не понравится.